Глава 16. Безграничный клинок. После призыва второго небольшого метеорита тело Сеи принялось слегка покачиваться в небе. Ты в порядке, Сея? Я потратил слишком много МП. Мне нужно немного отдохнуть, чтобы восстановиться. Поняла, давай вернемся всему и остановимся в гостинице. Уставший, он поморщился. Кажется, такое случилось с ним впервые, и неудивительно. Ведь он использовал подобную могущественную магию целых два раза подряд. Это исчерпало не только его ману, но и ментальные силы. Сейн нахмурился и недовольно пробормотал. «У меня было 15 тысяч амп, а сейчас 13 с половиной». «Эй, но ведь это все равно очень много!» «Дура, а если на меня нападет враг, пока у меня так мало маны?» Даже с остатком у него не возникло бы никаких проблем. Его вечная осторожность не переставала меня поражать. И все же мы вернулись обратно в город. Когда мы очутились в стенах Симула, я заметила, как на площади собрались рыцари. Старик, что предложил своей награду, завидев нас, подбежал. «Рад видеть вас целыми и невредимыми!» «И? Кто победил?» Я рассказала ему правду. «Уничтожено все десять тысяч?» «То есть армия нежити полностью разбита?» «Нет, что вы, я не намерен сомневаться в ваших словах. Однако...» а рыцари за его спиной переглянулись и начали радостно смеяться. Они догадывались, что герой должен быть силен. Но поверить в то, что он единолично уничтожил огромное войско за пару часов и при этом не получил ни одной царапины, было трудно. И такой подвиг казался воистину невероятным. Сей без лишних слов достал расписку и потребовал награду, на что они ответили. «Для начала мы должны ее доставить». После чего несколько рыцарей запрыгнули на лошадей и пустились галопом из города. Рыцарь-ветеран догадался, что мы устали, и отвел нас в ближайшую таверну. Шел третий день нашего пребывания в гостинице. Меня поселили в комнату рядом с Сей. И сейчас я расчесывала волосы, когда услышала стук в дверь. «Отлично! Ты наконец решился идти?» «Чего?» Открыв дверь, я обнаружила, что за порогом стояла вовсе не Сея, а невысокая, кудрявая девчушка в мантии. «Эль?» Ее лицо осунулось, и она выглядела мрачно. Кивнув мне в приветствие, она сказала, «Богиня, прошу прощения за то, что произошло недавно!» «Пожалуйста, выслушайте меня!» «Кажется, случилось что-то плохое, да?» «Мэш пропал два дня назад! Я искала его, но так и не смогла найти!» «Может, он решил вернуться в вашу деревню?» «Если это так, то мне придется самой идти туда, чтобы проверить!» Шмыгнув носом, Эль собралась заплакать. Я легонько коснулась ее плеча, чтобы успокоить. «Эль, я уверена, что с ним все в порядке!» Армии нежити больше нет, поэтому не думаю, что он попал в беду. Она слабо улыбнулась. Да, я слышала. Люди в городе до сих пор об этом говорят. Герой, он действительно потрясающий. Ну, наверное, можно и так сказать. Кстати, где он? В соседней комнате? Глубоко вздохнув, я сказала. М -м, с тех пор, как мы здесь поселились, он стал одержим развитием очередного навыка. Кажется, он назвал его синтезом. Да, именно так. Получив свою непомерную награду, Сая тут же отправился в ружейную лавку. Выкупил кучу товара и снова заперся в своей комнате, чтобы поднять уровень нового навыка. Вот зачем ему потребовалось так много денег. Для начала мне надо предупредить Саю, что пойду с тобой. Я никак не могу отпустить тебя одну. Пойдете со мной? Ага. «Найдем мы вместе, ладно?» «А это нормально? Мы ведь больше не союзники!» Сея принял решение сам и меня не спрашивал. Кроме того, как богиня, я не могу позволить кому-либо страдать. «Богиня, большое спасибо!» На губах Элли рассела широкая улыбка. Мы подошли к комнате Сеи и постучали, но никакого ответа не последовало. «Сея, ты там? Можно войти?» Я открыла дверь, и мы застыли, удивленные представшими перед нами зрелищем. Десятки клинков и кусков брони были вперемешку разбросаны по всей комнате, а сам Сея, до да предела сосредоточенный на мече перед собой, наконец обратил на нас внимание. «Листа, взгляни сюда!» Сея, редко проявлявший эмоции, казался до необычайно взволнованным, указав нам один из мечей, начищенный и изящный. Он излучал мягкий серебристый свет, и когда я посмотрела на него, то воскликнула. «Это что, платиновый меч? Невероятно! Как тебе вообще удалось создать такой клинок?» Пришлось немного поэкспериментировать. Сначала я синтезировал несколько мечей друг с другом, а в итоге удалось только увеличить силу атаки. Для создания качественного меча понадобилось использовать другой метод, и я использовал катализатор. «Катализатор? В смысле?» Волосы богини, я нашел несколько в твоей комнате, пока тебя не было, и объединил их с остальным мечом. Так получился платиновый меч. Мои волосы? Он что, забрался в мою комнату без разрешения? На меня нахлынуло оцепенение. Вместо того, чтобы прояснять детали, все стало еще запутаннее. Платиновый меч требует подпитки, поэтому мне нужно больше волос про запас. Тысячи для начала сойдет я же сею. На его просьбу я ответила категоричным отказом. Обернувшись, я заметила, что Эль смотрит на меня сияющими глазами, полными уважения. «Здорово! Так в ваших волосах есть сила? Вот что значит богиня!» «Так и есть!» Пока мы болтали, Сэй прошел дальше в угол комнаты. Поднял другой меч с искривленным и скрученным клинком. «Вот этот вышел испорченным!» Хоть Сея сказал, что использовал мои волосы на нем, меч изогнулся и принял странную форму. Эль рядом покраснела. «Не может быть. В смысле? Наверное…» «Ага. Возможно, он стал таким из-за самих волос. Иными словами, раз я использовал вьющийся, то и сам меч получился таким же. Мне надо больше твоих прямых волос». «Что?» Собрав свои волосы, разбросанные вокруг, Я отобрала у него меч и закричала. «Да как ты смеешь?» Рассердившись на Сею, я собралась засадить ему по голове тем самым клинком. Но в тот миг в дверь постучались, и по ту сторону раздался знакомый голос. «Прошу прощения, у меня посылка для господина героя!» Открыв дверь, я увидела перед собой хозяйку таверны, которая протянула мне большой сверток, обернутый тканью. По весу он оказался на удивление легким. И, несмотря на размеры, я одна смогла запросто его удержать. «Что? От кого это?» «Понятия не имею, но человек тут был в капюшоне. Он просто сказал, что это дар герою, победившему нежить, и попросил передать». Хозяйка закрыла за собой дверь, и Сей с прищуром уставился на странный предмет в моих руках. «Подозрительно. Внутри может быть взрывчатка. Открывай сама». «Ну да, в такие времена...» Маленькая богиня вдруг стала полезной, ведь если что-то случится, я не умру. Тем не менее, я послушно принялась разворачивать ткань, а внутри обнаружилось большое зеркало, человеческий рост и такое большое, что в отражении легко поместилось бы двое. Ого! Прекрасный подарок! Эээ... Эм... Вблизи я заметила, что зеркало походило больше на прозрачную пластину, чем на стекло. Приставив его к стене, я увидела не себя, а доски за ней. Эм, что такое?» Внезапно зеркало издало тихий звук, и прозрачная поверхность приобрела краски. Мы с Эль удивленно вскрикнули. «Что происходит?» В раме проглядывались смутные очертания темной комнаты, где в центре к стулу веревкой был привязан человек. Его глаза завязали черным кутком ткани, а в рот затолкали кляп. Вся одежда покрылась пятнами крови. Эль первый узнала из битвы пленника. Прикрыв от ужаса рот рукой, она прошептала дрожащим голосом. «Маш!» Через секунду мы услышали топот. Шаги приближались к кузнику, и рядом со стулом появился мужчина. «Надеюсь, оттуда все вам слышно и видно. По крайней мере, со своей стороны, я вижу одного мужчину, вероятно героя, прекрасную богиню. И маленькую рыжеволосую милашку. Говорящий, одетый в черную мантию, был невысокого роста. И по испускаемой вокруг атмосфере, выходил на мрачного жнеца с тремя глазами на лице и абсолютно лысой головой. Точно не человек. Он продолжил говорить тихим голосом. Зеркала. Странные штуки, верно? Эти наполнены силой владыки демонов. Они могут проецировать изображение из любого места, независимо от того, близко или далеко они друг от друга находятся. Мужчина зловеще улыбнулся. Ох, совсем забыл представиться. Итак, я один из четырех небесных царей армии Владыки Демонов. И имя мне — Погибель Магра. Благодаря Владыке я получил особый навык реконструкции. Иначе говоря... С ее помощью я создаю из трупов нежить. Мы оказались в ужасной ситуации. Погибель Магра. Так значит, его все-таки не было среди войск нежити. Кстати, та атака была просто великолепна. Полностью обратить в ничто 10 тысяч солдат. Использовал небесную магию? Какая превосходная и ужасающая мощь. «Я искренне рад, что предпочел управлять своими миньонами издали и избежал столь страшной участи. Ах да!» Магро вплотную приблизился к зеркалу и протянул что-то вперед. «Узнаете?» Я потрясенно охнула, стоило мне увидеть, что тот держал на ладони отрубленный человеческий палец. «Что поделать? Бедный мальчик больше не сможет держать своими руками!» «Печально, не правда ли?» Эль задрожала. «Нет, невозможно!» Услышав испуганный голос Эль, Магра довольно рассмеялся. «Да, знатно я повеселился. Удивительно. Играть с живыми людьми оказалось куда приятнее, чем с мертвецами. В конце концов, трупы уже не чувствуют боли и никогда не кричат». Небесный царь Владыки Демонов Схватил Мэша за волос, оттянул его голову назад и приложил к обнаженной шее нож. «Но мне признаться, это занятие уже порядком наскучило, так что я собираюсь перерезать ему глотку. Эль громко вскрикнула, а Макро направил свой злобный взгляд прямо на нас. «И во всем виноват ты, герой, лишивший меня армии своими трусливыми действиями». Мэш задрожал на стуле ощутив смертельные намерение магры. «О, хочешь попросить сохранить тебе жизнь?» Небесный царь вынул кляп у него изо рта, а Мэш, глубоко вздохнув, с голосом пробормотал. «Герой, ты все-таки справился?» Поборов боль и страх, он заговорил громче. «Ты тот еще ублюдок. Я все равно признаю твою силу. Да, я не такой, и поэтому, поэтому прошу». Из-под повязки по щекам мальчика побежали кровавые слезы. «Пожалуйста, спаси мир вместо меня!» Я отвернулась от зеркала, не в силах больше терпеть кошмарные крики Мэша. Я не могла смотреть на это, и слышать тоже не могла. Мэш знал, что умрет, поэтому решил доверить свою мечту Сэй, которую он не так давно почти ненавидел. По гибель Магра вновь заговорил со скучающим видом. «А вот как!» «Ты не молишь о пощаде? И все же, под пытками ты так рыдал, что насытил меня сполна! Думаю, больше я не смогу с тобой повеселиться!» Элли за всех сил сжала мою руку. «Богиня! Прошу, спасите Мэша! Больше ничего не прошу, только спасите его! Умоляю!» И хоть я отчаянно пыталась что-то придумать, чтобы ему помочь, а ум ничего не приходило... Я молча убрала свою руку, и Эль, рухнув на пол, заплакала. «Не верю! Не верю! Кто-нибудь! Помогите!» Увидев наше отчаяние, Магра радостно расхохотался. «Именно! Именно так! Пусть вы победили мое десятитысячное войско, нежити! В итоге вы не сможете спасти одного единственного важного для вас человека!» Под пристальным взглядом небесного царя лицо с посуровело. «Ах, что не так, герой? Не время расстраиваться из-за таких тривиальных вещей. Судя по слухам, ты очень осторожен, верно? Сомневаюсь, что твоя осторожность поможет найти тебе это место и спасти твоего друга». Оскалившись, Магро не прекращал злобно смеяться. «Плохо, для тебя все очень плохо. Ты тут у нас герой, такой беспомощный, такой бесполезный». Можешь лишь молча наблюдать, как я убью твоего паренька у тебя на глазах. Тем не менее, Сея совсем не изменился. Он только склонился ко мне и прошептал на ухо: Листа, открой портал. Хорошо, но. не имеет значения, сколько времени мы выиграем, оставаясь в Божьем Царстве. Спасти Мэша от ножа нам не удастся. Просто сделай. Сея продолжал упорно игнорировать слова Магры. Сохранял свое привычное спокойствие. «Хочешь убить этого пацана-дракона? Признаю, яйца у тебя имеются. А сейчас лучше приготовься и начинай паковать барахло». Лицо монстра вытянулось, когда он услышал слова Сеи. «Что ты сказал?» Я всегда продумываю подобные ситуации. «Да о чем ты вообще?» Магра выглядел сбитым с толку. И даже я не понимала, что имеет в виду Сея. То же самое случилось с Хаус Макиной. Я наблюдал, как она хотела убить отца Нины и подумал, что мне делать. В таких ситуациях никогда нет времени на размышления. Поэтому я решил заранее подготовиться. Когда Сея взял в руки нож с мечом, а гибель Магра широко раскрыл три своих глаза и осклабился. «Идиот! Ты ведь знаешь, что не можешь меня ударить! То, что сейчас перед тобой — простое отражение!» «Хоть весь день его руби, меня не достанешь!» Он снова приставил нож к горлу Мэша. «Ага, считай это наказанием за уничтожение моей армии!» «Пожалуйста, остановись!» Эля чаянно завопила, но вместо того, чтобы смотреть в зеркало, я наблюдала за Сейви. Часть меча слезгом вышла из ножа, спуская яркое свечение. Когда клинок показался полностью комнату залило яркое сияние, а чего в глазах заребило, я едва смогла смотреть в его сторону. Перехватив меч, Сэй взмахнул им в сторону зеркала. И в ту же секунду рука Магра, сжимавшая нож, подлетела вверх и шлепнулась на землю, а из раны хлынула густая темная кровь. Погибель гибель Магры от боли, сжимая обрубок. «Что? Что? Что случилось? Выпрямившись, Сэй бросил на него острый взгляд словно хищник на свою добычу. Этот меч создан из частиц, что рассекают пространство. Пространственный клинок.